Глава 24. В которой герой посещает одно мрачное место, после чего узнает много нового. Комната для допросов в контрразведке может выглядеть по-разному.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 неподготовленным агентом и верным слугой камеры знаний рыцаря ас а самой мелкой Сошкой, осведомителем на подхвате у тайной службы. Выбран же он был в качестве участника засады потому, что не было на тот момент у проныра Ас-Армана никого другого из пришлых, а аборигена, как я говорил, сразу видно. Разъезд же Зуавов под командой аборигена действовать не может. Нужда подперла, короче.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 И в отличие от своего нанимателя, десять поколений предков которого пребывали в рыцарском звании, он из простолюдинов и как бы даже не из пиратов. Всякое о нем говорят. Особенно любят повторять то, что велеру Алану человека убить, что высморкаться. С этим самым велером Петр Баранников встретился в Гуляйполе, где они и наняли компанию бандитов с лесного хребта.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 что его взял на обучение обосновавшийся в царицене колдун Валер, родом из Богорада, города за лесным хребтом. Тот самый Валер, который позднее взялся обучать мою новую подружку Машу. У Валера в обучении Пантелей задержался почти на 10 лет. Добровольно принял на себя обязанности его ассистента и секретаря. Многим помогал почти 300-летнему колдуну, за что тот